Глава девятая. Агния. «Хочешь что — спросила я, подойдя к Игорю. Он как раз закончил собирать стеллаж. Тут и на фотографии выглядел внушительно, на деле же смотрелся того основательнее и, главное, отлично вписывался в обстановку. «Это провокационный вопрос, смотря что ты предлагаешь». Он усмехнулся, я щелкнула языком. Мирон попробовал дотянуться до оставленной Игорем отвертки, но не смог. «Так что?» «Отчаянно откажусь», — сдался Игорь. «Так бы сразу». Я дотронулась до стеллажа. Что и говорить, руки у Игоря росли из правильного места. Что было бы, если бы Данил не появился в день нашей свадьбы? Если бы я все таки вышла замуж?» Одно я знала наверняка. С Игорем я была бы уверена в завтрашнем и каждом последующем дне. Он оказался единственным человеком из прошлого, который, несмотря ни на что, нашел меня в Штатах. И пусть я не увидела его, опирающегося о капот черной машины, выйдя из подъезда, без рос не обошлось. Он просто протянул мне букет, когда я открыла дверь. С личным не сложилось, но стать друзьями нам это не помешало. Хотя время от времени у меня складывалось впечатление, что мы балансируем на грани. Подняв с пола стопку журналов, я водрузила их на полку. «У тебя найдется день, чтобы посмотреть мой ресторан? Оформление летней веранды мне не нравится. Это центр, места там мало, а то, что соорудил дизайнер, выглядит тяжеловесно». «Случайно не подруга Наташа потрудилась?» «При тут Наташа?» — Удивленно спросил он. Я качнула головой, отмахнулась. Да так, не обращай внимания. Я положила еще несколько журналов и стряхнула с ладони пыль. Давай созвонимся завтра и решим, когда. Сделаю все в лучшем виде. После сегодняшнего я у тебя в рабстве. Я перевела взгляд на стеллаж и коробки. Помимо шкафа и мелочевки среди привезенного был комод, да и к кровати Миронов нужно было прокрутить несколько деталей. «Я тоже собирал», — встрял сын. «Мы с дядей Игорем». Договорить ему не дал громкий стук в дверь. Почти такой же громкий, как и минувшим вечером. В глазах Игоря возник немой вопрос, когда я вместо того, чтобы пойти открывать, встала как вкопанная. Вариантов было всего два. Это либо отец, либо... «Мирон!» — вскрикнула я, но было уже поздно. Рослый, сын в легкую справился с замком. Я вытерла мигом спотевшие ладони, о подол платья. Это был не отец. Нужно ли было сомневаться? «Ты тоже будешь собирать мебель?» Пропустив Данила, громко спросил сын. В коридоре повисла звенящая недобрая тишина. Звук от хлопка двери уже растворился в воздухе. Данил смотрел на нас с Игорем, я на него. И только Мирон, почуявший неладное, разглядывал нас троих. «Да», — глухо отозвался Данил. Затем повернулся к Мирону и отдал ему пакет. «Это что?» Сын моментально сунул у него нос, вытащил коробку. Внутри была машина, какая именно я разглядеть не успела. Данил снял куртку и швырнул на байк, подошел к нам. Глянул на меня, на Игоря. Лицо Данила выглядело напряженным. он напоминал готового к атаке ягуара. Да он, в общем-то, и был готовым к атаке ягуаром. «Можешь быть свободен», — бросил он Игорю. «Ты здесь больше не нужен». «Это не тебе решать», — ответил тот, и я уловил остальные ноты в его голосе. «Когда-то они уже сцепились, именно в этой квартире на этом же месте». Два самоуверенных самца, ни один из которых не был намерен отступать. И я понимала, повторение можно ожидать в любой момент, но все изменилось. «Это больше не твоя квартира, Данил», — сказала я жёстко. «Кто тут нужен, а кто нет, решать не тебе. И тебя я сюда не приглашала». «А его приглашала?» — со злобой в голосе бросил он. «Его приглашала». Губа Данила дернулась. Взгляд стал свирепым, и устремлен он был на Игоря. Тот же ничего не говорил, но я знала, не потому что не мог сказать. Молчание затягивалось, закручивалось жгутами до тех пор, пока его не нарушил громкий шорох и восторженный возглас Мирона. В руках сына оказался массивный внедорожник с лампочками на крыше и металлической решеткой на бампере. Даже с расстояния я оценила, насколько он был похож на оригинал. с насмешкой посмотрела на Данила. И тут мне вспомнился миниатюрный мотоцикл, который Мирон нашел в моей старой спальне. Теперь, в том, что раньше его там не было, я была уверена на все сто. «Пойду сделаю чай». Я взяла отвертку и протянула ее Данилу. «Выставить тебя не выйдет, это я уже поняла, а раз так, займись делом, тебе тут тоже хватит». Следующие полтора часа я наслаждалась звуками время от времени жужжащего шуруповерта, грохочущего перфоратора и стучащего молотка. Изредка Игорь заговаривал с Мироном, еще реже к нему обращался Данил. А вот друг другу эти двое не сказали ни слова. Заваренный чай остался нетронутым. Воспользовавшись возможностью побаловать сына домашней выпечкой, я наскоро разморозила тесто и поставила в духовку его любимые шоколадные маффины. Сама же открыла ноутбук и взялась за работу. Ребята, с которыми я имела дело, были не только толковыми специалистами, но и не боялись выходить за рамки привычного. Очень скоро мне на почту пришло несколько писем с разными вариантами беседок. «Отлично». Сохранив два, я отправила письмо с благодарностью за оперативность. Это было как раз то, что нужно, и я к тому же укладывалась в срок, что имело не меньшее значение. Оставалось обдумать детали и найти то, что подчеркнуло бы красоту природы. Отодвинув ноутбук, я нарисовала на лежащем передо мной ватмане скамью с ажурной чугунной спинкой. Могла бы воспользоваться программой, но мне нравилось вдыхать жизнь в пустые листы. Нравилось слышать, как шуршит по бумаге карандашный грифель, и видеть, как то, что только что было только в моем воображении, становится почти реальным. «Нет», — стерла уголок. добавила несколько штрихов карандашом. Узор спинки стал интереснее. Вот так. Последний штрих. Помедлив, я абстрактными линиями дополнила картину силуэтами идущей по дорожке пары. Убрала карандаш за ухо и уже хотела вернуться к ноутбуку, когда из коридора послышался шум. «Да мать твою! Я тебя!» Едва не уронив стул, я вскочила на ноги, бросилась в коридор. «Мама!» — вбежал Мирон. «Там дядя Игорь и дядя Данил!» «Сейчас я этим дядям!» Процедила я зло и сорвалась с места. «Два задиристых барана, чтобы их! Я-то думала, у них все таки хватит ума не устроить мордобой, но нет!» «Это не твоя!» — начал говорить Данил, но тут появилась я. «Что вы?» Я так и замерла. Игорь стоял, подпирая у угловой шкаф. Данил, злой как тысяча чертей, привинчивал петлю. На полу вокруг них валялись доски и куча мелких деталей, несколько коробок повалились на бок. Заметив меня, Игорь мотнул головой, Даня выматерился сквозь зубы. «Они все повесили!» — втиснулся Мирон между мной и стеной. «А потом бабах! махнул он. И еще, если бы не дядя Данил, все упало бы на дядю Игоря, а так на них обоих упало, и еще коробки. Сын продолжал рассказывать о том, как два великовозрастных идиота пытались справиться с падающей полкой, а в итоге повалили не только ее, но и коробки. Судя по выражению их лиц, оба они предпочли бы, чтобы Мирон замолчал. «Думаю, вам нужно отдохнуть», — констатировала я, когда они все-таки вернули полку на место. Данил смахнул с волосы, Игорь тряхнул ладони. У другой стены возвышался готовый шкаф. С еще двумя полками и столиком для мелочи все тоже было в порядке. Из кухни донесся запах сладких маффинов. Данил смерил меня тяжелым взглядом. «Если что, я ставлю греться чайник. Жду всех через 10 минут. Если кого-то что-то не устраивает, уговаривать не буду». Отчеканила я и ушла в очередной раз заваривать чай. Очевидно, всех все устраивало, потому что через десять минут троица сидела за столом полным составом. Вернее, сидели Игорь и Мирон, а Данил стоял и рассматривал ватман, который я не успела убрать. «Подожди!» Только я хотела свернуть его, Данил перехватил мою руку. Он поднял голову и, медленно, глядя на меня и касаясь моего уха кончиками пальцев, вытащил карандаш. Дыхание перехватило, и меня словно парализовало. хотя он не сделал ничего из ряда вон выходящего. Только когда он склонился над наброском, я смогла сделать вдох. Встретившись взглядом с Игорем, я неловко заправила волосы за ухо, а затем опустила голову и стала следить за появляющимися на бумаге линиями. «Я не такой хороший художник, как ты», — Данил добавил к рисунку фонари по обеим сторонам от скамеек. К тому же, с этим мы можем не успеть, но в перспективе точно нужно заняться подсветкой и сделать ее в общем стиле. Скоро день станет коротким, а именно в этом месте темно, как у негров задница». «Как у негров задница?» — засмеялся Мирон. Я выразительно посмотрела на Данила. Тот усмехнулся. Подмигнул Мирону и попытался вернуть карандаш обратно мне за ухо, но я отстранилась. «Согласна». Я забрала у Данила карандаш и свернула такие ватман. Показала на стул, мельком бросив взгляд на руки Данила. Детского пластыря на указательном пальце не было, там вообще не было пластыря, только едва начавшая затягиваться рана. Я не удивилась бы, если бы он даже не удосужился ее обработать. Данил перехватил мой взгляд. В следующую секунду мы уже смотрели друг другу в глаза. Карандаш выскользнул у меня из пальцев. тёплое прикосновение по самым кончикам, словно невзначай. Резкий удар по столу заставил меня очнуться. Игорь встал, подошел к столешнице и, забрав поднос с маффинами, вернулся. «Я рассчитываю разделаться с оставшимся до ночи», — сказал он, ставя поднос на стол. «Иначе придется остаться у тебя. Не такая плохая идея. А утром можно будет съездить ко мне». «У Игоря своя сеть ресторанов», — решила я пояснить и добавила. «Успокойтесь оба. Хотите мериться тем, что у вас, судя по всему, чешется, делайте это в другом месте. Могу даже линейку дать». Не глядя на обоих, я расставила чашки. Улыбнулась Мирону и, выбрав самый красивый кекс, положила на яркое блюдце перед ним. Полила молочным сиропом. Только поставила бутылку на стол, Данил взял ее и плеснул щедро порцию на свой. «Мой любимый!» — добавил еще. Глянул на тарелку Мирона и жестом предложил ему. Сын с готовностью закивал, и не успела я сказать «нет», маффин буквально утонул в сиропе. «У вас обоих ничего не слипнется?» «Не переживай». Данил отхватил кусок еще горячего маффина. Мирон закивал головой, поддакивая ему. «Как слипнется, так и разлипнется. Да, парень?» «Да!» — Мирон довольно облизал пальцы. Я вздохнула. Игорь добавил в чай сахар, но к сиропу не притронулся. Мысленно я застонала и попросила небеса дать мне терпение. И дернула же меня. Лучше бы я еще два дня жила посреди коробок и хлама. Зато не пришлось бы наблюдать, как Мирон и Данил словно дикари уминают сладкое и чувствовать себя так, будто меня прижали к стене, от которой мне никуда не деться.